Моя задача. Каждый раз, когда попадаю во дворец, обязательно из моей радости осадкам выпадает сожаление. Кроме ощущения защиты от родных стен, которые знакомы мне до трещин в штукатурке, кроме заманчивой возможности ненадолго отдохнуть, так как привык с измольства, и чтобы все вокруг тебя бегали, кроме счастливых глаз брата и равнодушных матери, Меня не покидает чувство, что довольно давно это уже не мой родной дом. Я не просто вырос из него. Знаю, что не вернусь сюда никогда. Дело не вобить. Я не ребёнок, и обидеть меня не так-то легко. Я хотел идти своей дорогой. К моему решению отнеслись с пониманием, и мы не мешали. Но я упустил одну деталь. Уходя не только начинаешь новое, но и теряешь старое. И я потерял родной дом, не дворец. Никто, кроме Бора, по мне не скучал. Прежний король вспомнил обо мне, когда я понадобился ему. Немного обидно, но я же именно к этому и стремился, покидая отчий дом. Новый я не завел, не нашел, некогда нет. Сюда меня пускают потому, что одни любят, другие терпят, а третьи считают, что так положено. Всё-таки я, Кибраненманский, то есть его высочество, об этом мне не дают забыть. Покойный король прервал мою жизнь на периферии, вызвав в столицу. Умника дел хватает, чтобы меня звать. Вечно он в своих абстрактных высотах, недоступных моему пониманию. Вот только в житейских вопросах его величества Боротын без помощищенка королева мать в своём личном будуаре. В этот приезд её величество приняла меня более внимательно, долго вглядывалась, остановившимся взглядом выцветший глаз, узнала или нет, не уловил. Она внешне не изменилась, выглядела по-прежнему живой и деятельной. Очень тщательно одетый, но рассеянный, равнодушный взгляд выдавал изумление, словно женщина не в знакомом доме находится, а гуляет по дремучему лесу. В каждый визит у меня возникало изумление, как же так? Не старая же еще женщина, нет шестидесяти. Откуда вылезла такая старческая болезнь? При мне мама не произнесла ни слова. Вышедшая за мной доверенная фрейлина и кивоком дала понять, что королева все глубже погружается в мир собственных фантазий, ненадолго выныривая в обычный, к нам, смертном. Врач в приватном разговоре напрямик заявил, что кончина короля подкосила ее, и то, что могло бы быть намного позже и напрямую связано с возрастными изменениями, наблюдается сейчас. Меня возмутило вот он и уверенность, что королеве уже не помочь, нужно только зря не беспокоить и не провоцировать ухудшение самочувствия. Кажется, врач считал мать умалишенной. На мой угрюмый взгляд Эскулап не смутился, а перевел разговор на состояние моего здоровья, еле отказался от его услуг. Бор уверен, что мама испортила мне жизнь и ненавидит ее за причиненное унижение нам всем. Я в отличие от брата не обладаю королевским самолюбием. Королева мать никогда не обижалась, не плакала, хотел бы её сказать. Но это не так. Всякое бывало. И сердилась, и гневалась, и ревновала, даже ногами топала. Свидетелем её слёз я был неоднократно. При мне младшим королевская выдержка давала сбой, и рафинированная знатная дама А королева именно такой была и осталась, превращалась в трогательную, одинокую и беззащитную женщину, которая тщетно добивалась расположения, внимания и уважения от короля и сыновей. Его величество всегда было занято. Бор помешан на науке и, как мать, не любил ни говорить о своих чувствах, ни выставлять их на показ. Девиз моей матери был «Любишь? Докажи делом». Слова ничего не значили. Моей любви маме оказалось недостаточно, но мог ли я за то осуждать её? Всю жизнь она старалась для нас и наделала, что заслужила, если не любовь, то внимание короля. И терпеливо ждала, когда же о ней вспомнят. Роковое происшествие в день моих именин. Надели таковым не было для меня. Не это, так что-нибудь другое случилось бы. Я чувствовал, что оставаться как есть не могло, не должно. Так и вышло. Конечно, я того не ожидал, но это был выход уехать и изменить, испытать себя. Что же касалось мотивов королевы, я объяснил происшедшее так: матери надоело ждать, а терять было нечего. Невозможно пожертвовать любовью, если её не осталось у неё. Жестоко поступила так и с ней не церемонились сколько лет. Мы знали, что между отцом и мамой часто вставала женщина, а точнее вереница привязанности короля. Став старше, я понял смысл сплетен и недосказанных жалоб мамы. Существовала реальная виновница ее несбывшихся надежд. Королева Армарий. Холодная расчетливая дрянь использовавшее его величество в своих грязных целях унизившее в короле мужчину, а в мужчине короля женщину отнявшее его у моей матери заставившее короля пойти на некрасивые поступки будь проклята она и всё её потомство король сумел проучить всех армарийцев чтобы никому не повадно было смотреть на инманнию как на пустое место С правителем инмании придётся считаться. Бор не понимает этого. Настроен поговорить. Нельзя давать слабину сармарьей. Я помешаю наследной принцессе использовать возможность повторить подвиг её матери, неотразимой Жанны. Не позволю, чтобы дочь начала крутить бором. Красавица должна или подчиниться новому королю, или проиграть и подчиниться. Историю не закончить, но возможно выработать стратегию противодействия. Я помогу его величеству настрою переговорщиков так, чтобы беспрекословно слушались его. Иначе армия в боевой готовности.